После того, как рыжая помогла мне вымыться и принесла еды, я поняла, что сейчас вырублюсь. Она заставила меня выпить густой фруктовый сок, остальное унесла нетронутым, и я засыпаю там, где сидела. Едва хватило сил растянуться. Просыпаюсь от того, что воротник комбинезона давит на шею. Раздеваюсь, засыпаю обратно. Просыпаюсь снова, добираюсь до толчка. С трудом рукояток-то нет организовываю себе гигиену, залезаю обратно на койку и снова спать. И так, похоже, долго. Часов у меня нет. Корабль со мной не общается, но в конце концов я понимаю, что, во-первых, выспалась, а во-вторых, хочу жрать. Сажусь на своей полке и задумчиво смотрю на дверь. Интересно, когда ж теперь меня отсюда выпустят? Ни связи, ни даже выраженные камеры контроля не видно. Помахать руками и поорать? Орать, наверное, я не буду. А немного физкультуры, пожалуй, не помешает. Любопытно, что дверь открывается, едва я успеваю нормально разогреться. Они пришли вдвоем. Вчерашняя рыжая и скуластая брюнетка с грацией волчицы. И они привезли мне кресло-каталку. А протезов у вас нет? Сколько лет станция в боях? Неужели никому не понадобилось? Красотки переглядываются. «Никого не ранила?» «Хм, нет, мы просто не будем траченных», говорит скуластая, с таким недоумением, будто я у нее спросила, каким концом держат ложку в руке. Я пару секунд перевариваю. Ну да, у них полмиллиона человек в морозилках. Боевое дежурство, насколько я слышала, тысяч двадцать самое большее, а то и меньше. А оттуда все равно обратно в морозилку» кто жив остался, зачем им протезы, ну, техничненько, да. Еду на коляске, чувствую себя, ну, плохо чувствую, на гвозде я нормальный человек, а на поверхности тогда же продвинутая модель повышенной проходимости, а тут что? Зато не надо думать, куда сесть. Подвезли к столу, поставили. Стол длинный, вытянутая буква «У». Я сижу у внешнего основания одной из ножек. Еда вся в одноразовых гелевых сосках, на вкус прилично. А вот текстура либо жидкая, либо полужидкая. У нас как-то давно от этого отказались. А эти как первый год в пространстве. Я ем. Вокруг меня приходят, уходят, едят. О чем-то разговаривают женщины. Молодые и средних лет. Ни одной пожилой. Все обморочно хороши собой. Хотя и очень по-разному. Не то чтобы были похожи на стайку клонов. Так совсем с ума сошел за все эти годы. Ладно, нет мужчин. Он имел право набирать в команду всех, кого захочет. Но где хоть одна бабка? Тоже в морозилке. Я старательно жую, стараясь не слишком заметно стрелять глазами во все стороны. С другой стороны, а чего тут подозрительного? Я тут впервые, любопытство законно. Звонко цокая, не запениными подошвами, вбегает очередная царевна со стопкой пластика. «В завтрашней группе. Смотрите, какие лапочки. Я на двоих пометку поставила. Остальных разбирайте». За столом оживление. Стопка разлетается по рукам. Женщины разбиваются на маленькие группки. Листки передают из рук в руки. Девушка, которая принесла их, в упор смотрит на меня, подносит руку к виску, ахает. «Шуши! Так она жива! Вот коза!» и расплывается в улыбке. Остальные отрываются от приятного изучения чего-то мне неизвестного, поглядывают поочередно на нее и на меня. «Была жива, сорок лет назад», — поясняю я девушке, на всякий случай. «Я давно в пути. Сколько тебе лет?» — очень серьезно спрашивает вчерашняя негритянка. «В изучении карточек она участия не принимает. Сидит строго напротив меня и занимается своим делом в каком-то планшете». Я открываю было рот, но она поднимает палец и строго уточняет. «Сколько тебе на самом деле лет? Если бы Валуева не озвучила мне все цифры, я бы сейчас могла и растеряться. 37 лет я валялась в запасниках гвоздя, пока не понадобилось Ернинской программе. До этого 4 года в морозилке орбитальной станции убежища, где, собственно, и рассчитывала проснуться». «Итого мне сейчас 63 года. Ноги ты потеряла после первого климакса? Чего? Когда у тебя был первый климакс?» Терпеливо уточняет она. «Какой, блин, климакс? Мне теплых то 22. По мне не видно, что ли?» Сердито отвечаю я. Они переглядываются снова. «Ты лежала в морозилке?» «И лежала бы дальше, если бы меня по генной карте не подняла Ернинская программа» темнокожая девушка, — роняет планшет. «Ернин умер. Давно умер», — соглашаюсь я, но оставил капитану Картрайт какую-то программу. Программа порылась в морозилке и подняла меня. «Я доложу капитану», — тихо говорит рыжая. «Да», — кивает темнокожая. Остальные, надо сказать, тоже как-то поскучнели. Карточки отложили, и все таращатся на меня. Я отставляю в сторонку. Пустую грушу из-под протеинового пюре складываю руки перед собой и смотрю на девушку напротив. А можно мне, ну, хоть что-нибудь пояснить? Они опять переглядываются. Она дочь Шуши, говорит рыжая. И, кстати, лично она ни в чем не виновата. В чем именно я не виновата? Сейчас узнаешь. С кривой усмешкой говорит темнокожая, барабанит тонкими пальцами по столу, окидывает взглядом тех, кто стоит рядом. Оглянись вокруг. Все мы, а также твоя мама, ты и, боюсь, твои сестры. Все мы носим один примечательный генокомплекс. Но мои гены лежат открыто в базе, удивляюсь я. Никаких особенных генокомплексов у меня нет. Она гадко улыбается. Он распределенный. Чтобы его найти, надо знать, что ищешь. Полторы тысячи маленьких, очень маленьких вкраплений, В латентных зонах. То есть, в обычно латентных. «Понятно», — говорю я. Этот генокомплекс ничего от слова «абсолютно» не дает человеку до момента свертывания полового гормонального фона, кроме форсирования защиты яйцеклетки. Мрачно добавляет скуластая с той стороны стола. Остальные, понимающие, кивают. «Да, кроме этого. Ты бесплодна. Ты знаешь это?» «Да, Эвелин» предупреждала что я не смогу забеременеть естественным путем киваю я эвелин она врач как и шуши но эвелин больше с нами детьми занималась а шуша хирург мы ее почти и не видели женщины опять переглядываются шуша всегда хотела быть нормальным врачом просто лечить говорит у меня за спиной рыжая чего удивляться тогда зачем негритянка кивает на меня голос ее срывается ответа нет. Скуластая подсаживается поближе, пристально смотрит на меня. В момент окончательного прекращения половой функции наш замечательный генокомплекс обнуляет значение апоптоза по всему организму и запускает регенерацию к той точке, когда половой статус только что сформировался. Регенерацию всего, что только можно регенерировать — мозг, кости, сердце. Она ухмыляется — И проводит пальцем по скуле. Зубы, волосы, кожа. Она кивает на мои колени. Ноги. Я обалдела хлопаю глазами. Регенерация. А теперь трудная часть. Скажи, дитя, как называются люди, у которых в жизни есть момент запланированного прекращения половой функции? Я озираюсь. Они все молчат и смотрят на меня. Ни одного мужчины, ни одной старухи. Климакс? Говорю я. «То есть женщины?» Они молчат. «А что, мужчины?» Спрашиваю я. Скуластая усмехается. «Можно кастрировать. Тогда, может быть, сработает. Но...» «Ну?» Обводит она рукой стол. «Много ты видишь мужчин, которые согласились попробовать?» «А что стало с теми, кто не согласился?» Осторожно спрашиваю я. «Их съело время, дитя!» Говорит хриплый мужской голос из темноты. Женщины синхронно встают и отдают честь. Сидеть остаюсь я одна. Капитан Тек въезжает в зал на шикарном кресле. Пожалуй, не хуже, чем у капитана Картрайт. А ведь они ровесники, соображаю я. Но Тек выглядит похуже, чем капитан Хелен. У нее открыто лицо и руки. Все вполне человеческое, хотя, конечно, очень хрупкое. А то, чего не нужно видеть... Упрятана под покрывало и складки верхней одежды. Лицо Тека с левой стороны полностью киборгизировано. Нет ничего, даже похожего на глаз. Свободна только нижняя челюсть. Борода, впрочем, аккуратно подстрижена. За Теком явно ухаживают не только медицинские боты. Из правого, зрячего, глаза сочится слеза. Из пальцев обеих рук выглядывают и прячутся в запутанную структуру кресла, управляющие волокна, опутаница дышащих, пульсирующих, наполненных чем-то жидким шлангов жизнеобеспечения бесстыдно выставлена на показ. Над плечами Тека висят и медленно поворачиваются туда-сюда два черных матовых дрона, видимо, его зрение, а может и слух тоже. В общем, чувствуется, что от половой функции капитан решил не отказываться. «Сержант србу и Культ говорит капитан Тек. Елена сегодня прислала мне ваше личное дело, и я ознакомился с ним. Вы чертовски упрямая девочка, сержант. Кстати, отдать честь я не могу. Приходится просто наклонить голову. Я понятия не имел, что Федор в курсе наших биологических махинаций. Более того, я надеялся, что ни они сами, ни информация о них никогда не покинут стен нашей тюрьмы. «Однако вы, сержант, и есть самый страшный знак нашей неудачи». «В чем же неудача?» — сердито спрашиваю я. «В том, что ваша мать выжила. Уж не знаю, как ей это удалось. Поверьте, моего попущения в этом не было. И теперь там, на новой земле, людям придется... Придется что-то с этим делать. Что-то делать с тем, что человечество расколется на две ветви». «И, я думаю, постепенно вымрет. Но, может быть, люди вовремя сообразят и перережут всю вашу семью, а тела сожгут. Я искренне на это надеюсь». «Хотя бы, где вы это взяли?» — сердито спрашиваю я. «Вряд ли собрали из ничего». «Сначала я думал, что это военный трофей», — говорит капитан Тек. «Но уже много лет боюсь, что это бомба замедленного действия, которую я, дурак». Подобрал и принес людям. А почему, неожиданно для себя спрашиваю я, вы не поделились этой возможностью с капитаном Картрайт? Так дергает головой. Потому что ее фамилия Картрайт! Я хлопаю глазами в недоумении и боковым зрением вижу, как сразу две женщины за столом прикрывают лица рукой одинаковым жестом досады. На самом деле, Елена не взяла бы от меня даже стакана воды, — спокойнее говорит Тек, — тогда. А сейчас поздно. Стоп. Ернин — брат леди Хелен, Значит, ее фамилия должна быть Ернина, Елена Ернина, а она — Картрайт. «Ах ты ж», — думаю я, «ах ты». «Наши пути с Хелен Картрайт», — чуть мягче поясняет капитан Тек, ведут в разные стороны. Она возит заморозку с земли на новую землю. Мне и моей команде на той новой земле делать нечего. Я молчу. Трудно спорить с тем, что 400 с чем-то тысяч зеков после нескольких циклов второй готовности так себе подарок, а сам ТЭК в полной гравитации и дня не продержится. Но что с остальной командой? Оглядываюсь, все молчат и смотрят на меня. И чернокожая девушка а за ней и остальные согласно кивают. «Никто из нас не пойдет на гвоздь, дитя», — говорит Тек. «Мы — война. Нам нечего делать на планете, где живут люди». Мика распахнул дверь в проектную жестом профессионального экскурсовода и сказал по-немецки «А тут мой креативный центр». «Моя маленькая кремниевая долина». Немцы вошли, Эля зыркнула над экраном, двое действительно были немцы как немцы, светловолосые, розовенькие, задний посимпатичнее, а передний совсем поросеночек-поросеночком и золотые отчучки. За немецкими немцами зашли немцы не вполне немецкого вида, двое бровастых, темноволосых, с характерными среднеазиатскими скулами, но тоже аккуратно выбритые, В отчаянно формальных, хорошо сидящих костюмах все четверо не поленились войти в проектную и перегородили все свободное пространство. «Невелика ваша долина», — иронично сообщил поросеночек. «Если курятник выстроить размером со стадион, вы думаете его обитателям будет проще нести золотые яйца?» — спросил Мика. «Блин, какое счастье, что я одна тут в дойче -сяку. Подумала Эля и спрятала ухмылку за экраном. Парни бы ему показали курятник. Звенел бы потом золотыми яйцами. Однако немцы шутку оценили. Вежливо поржали. Мика предложил не беспокоить далее магов и волшебников. Немцы культурно поржали опять и вымелись. Эля проводила немцев и Мику взглядом. Мика тоже, надо сказать, влез в свой чудовищно дорогой пиджак вида, спугало снял серенький в мелкую горчичную елочку. К стене прислонить сольешься. Выглядит. Ну да, знаем мы эти грязных оттенков скучные одежки, в которых человек выглядит не то крестным отцом, не то консультантом из округа Колумбия. Сама она полностью отражала концепт креативного чудика. Сидела себе, натянув капюшон худи на голову, Окошко за спиной она по весеннему делу предпочитала держать при открытом, а все-таки еще прохладно. В шею свистит. Надо работать. Золотые яйца сами себя не отложат. Дас! Наверное, час или чуть больше удалось поработать спокойно, и тут тренькнуло сообщение от Серожи Дина: Эля, выйди в коридор! Я свитер купил, посмотри, как. Ну, вообще! Ну, вообще! Часть зарплаты. Согласно Аниному совету, Сережи Дин сдавал в общак на еду, но две трети ему оставили в собственное распоряжение. Опять же, Аня велела нишкнуть и не вмешиваться без запроса. Просрет, так просрет. Опыт надо нарабатывать. И вот, Нате, свитер. Пять минут, настучала Эля в ответ и вернулась к своим расчетам. Надо было добить этот слой, чего тут осталось. Слой кончился. Его оставалось действительно немного. Элли встряхнулась, сохранилась, стащила капюшон и вышла в коридор. В самом его конце, метрах в тридцати, Серожий Дин стоял у окна и смотрел куда-то вниз. Были на нем все те же давно отмытые кроссовки, нормкоровские синенькие джинсы и невероятно унылый, скучилищный черный свитерок, в котором Серожий Дин был похож на молодого Киану Ривза в роли молодого Стива Джобса. Эля ахнула, обошла серожить Дина, подняла брови. Огнище! Где взял? А мне тут подсказали магазин для высоких. Эля перестала разглядывать свитерок и глянула выше. Ах, вот в чем дело. Эффект от свитерка доводила до характерного щелчка узенькая тонкая оправа из темно-серого пластика. Без стекол. Где очки взял? «Лёха же отдал вчера, у него разбитые валялись. Я просто стёкла вынул». «Ты просто сотрясатель вселенной, парень. Будь я HR-кой, я б тебя сразу наняла директором по IT». «Нравится?» — тихо спросил Серожа Дин и слегка покраснел. «Не то слово. Во! Я с работы сегодня пораньше отпросился. Домой сам приеду». М — -м -м? с интересом спросила Эля. «У меня свидание» сказал Серожидин. Умная Элечка перехватила Элю посередине прыжка и поставила обратно. «Визжать и обниматься потом. Тут, блин, Микины немцы где-то за стенкой». «Да ты что, из класса?» жадно спросила Эля. не махнул головой Серожидин. «С конкурса одна девочка. Мы там на форуме же обсуждали, у кого какой проект. Она сказала, у меня крутой нарратив», похвастался он. Эля зажмурилась и помотала головой. Сквозь нее летели золотые пузырьки, сталкиваясь в голове и взрываясь, и, казалось, искры от них должны брызгать из ушей. «А ты еще говорил, что литература туфта», — пробормотала она. Причем тут литература?» — удивился Серожиддин. За спиной у них затопали. Эля быстро ткнула Серожиддина кулаком в середину черного свитера, шепнула «Удачи!» и дунула в сторону своего кремниевого курятника. Дверь в переговорку была открыта. Кто-то из немцев уже стоял снаружи, но, глядя внутрь и явно перегораживая всем остальным выход, и продолжал толковать о подзаконных актах и процедурных позициях, Эля доскакала до своей двери, остановилась, глядя на Серожи Дина. За окном на мгновение вышло солнце, и Серожидин превратился в черный длинный силуэт. Солнце спряталось, свет стал мягче. Тут немцы, наконец, пробили пробку и выкатились в коридор все. За ними вышел Мика. За ним старшая Микина юристка Инга. За ней остальные юристы Андрей и Марк Моисеевич. Вся толпа двинулась в сторону Серожидина, который продолжал смотреть на Элю поверх головы, улыбаться. Толпа уже почти прошла мимо него, заворачивая за угол в сторону лифта. Как выражение лица Серужи Дина вдруг изменилось. Он смотрел не на Элю, а вниз, на кого-то рядом с собой. С этим кем-то разговаривал, и вид у него становился все более испуганным. Эля, собравшаяся было уйти, споткнулась и вытянула шею. Что там происходит? Наконец, вся толпа прошла к лифтам, остался один Серожиддин, который отступал спиной вперед. А потом, после пиликанья открывшейся и закрывшейся лифтовой двери, дунул к Эле бегом. «Что такое?» — спросила Эля. Серожидин схватил ее двумя руками за руку и тяжело дышал. «Что такое?» «Он меня узнал, по фамилии назвал. Ты, — говорит, — сын Хайрулу?» «Я говорю, — да». Он говорит, «Ты что ли здесь работаешь?» Я говорю, «Да». А Микрас Ренатович говорит, «Очень толковый мальчик, далеко пойдет, пока стажер». Он говорит, «Я обязательно вернусь сегодня с тобой поговорить». И они уехали. «Кто он?» Он фамилию назвал. Эля вспомнила двух бровастых немецких немцев и открыла рот. Но тут Сережа Дин наконец сказал главное, «Нахим Джон мне эту фамилию показывал когда-то, но я не помню, были они за деда или наоборот». С грохотом захлопнув все, что Эля чувствовала и думала по поводу происходящего, умная Элечка перекрыла все потоки на себя. «Так, дружок, уебывай с работы немедленно, на свое свидание, где там оно у тебя. Ничего, посидишь в кафешке с ноутом, захвати зарядку, чтобы точно была» и для телефона тоже после свидания домой не езжай я тебе напишу наверное поедешь ночевать к каким нибудь моим друзьям как сядешь в тихом месте немедленно напиши на хим джону бегом Дин кивнул и слинял эля прикусила кулак прикидывая выследить мальчишку прямо сейчас немецкие и немцы вряд ли смогут они не готовы даже если это вдруг им и актуально «Через пятнадцать минут он провалится в метро и ищи свищи». Нахим Джон через ФСИН ответит, дай бог, через три-четыре дня, а то и через неделю надо поговорить с Микой. Элли ушла к себе, не стала даже открывать работу, что толку, голова все равно не тем занята. Написала Мике, как вернешься с Висни, срочное дело, и села организовывать отход». Списалась с Галкой, договорилась, что к ним на ночь упадет ее младенец, написала Маринке со Спартой, что наоборот, сегодня не приедет, опять оврал, просила поцеловать Варвару в обе щеки. Написала Сероже Дину, куда идти сегодня ночевать, и что если завтра она не начнет первое сообщение со слова «колбаса», то он тихо-тихо поездом удирает к Сергею в мяс по такому-то адресу. «Можно было бы и кэллиной маме, но ее-то можно вычислить, а Серегу не вычислишь». «А у него паспорт-то с собой?» – Охнула она про себя. «А, ну с собой, конечно. Ничего. Боже, только бы это все не понадобилось. Что, блин, за жизнь? То один палп-фикшн, то другой!» – стерла из мессенджера все последние диалоги, кроме сообщения Мики, и повеселела. «Сероже Дин не кап. У него свои ноги есть.